Глава 10. Королевство Красной Шапочки. Мерное покачивание тележки с фруктами убаюкала Алекс с Коннором. Не будь они такими уставшими после прошлой бессонной ночи и насыщенного событиями дня, они не уснули бы от потрясения, что у них невесть как оказалась хрустальная туфелька. Наутро они проснулись, когда телега доехала до деревни на севере королевства. алекс Алекс наперво проверила, на месте ли туфелька. Всю ночь она стискивала ее в руках, поскольку боялась, что она может исчезнуть так же внезапно, как и появилась. Ребята так и не поняли, каким образом туфелька очутилась у Алекс в рюкзаке. «Может, это волшебство?» — гадал Коннор. «Может, туфелька поняла, что нужна нам, и сама переместилась в рюкзак?» «В книжках, которые я читала, так постоянно бывает», — кивнула Алекс. «А после всего, что с нами случилось, я даже не удивлюсь, если так и есть. Но главное, она у нас, еще на один предмет меньше. Давай теперь сосредоточимся на поисках корзинки красной шапочки». Алекс завернула туфельку в одеяло, чтобы та не разбилась и убрала в рюкзак. Лучше спрятать ее подальше от чужих глаз, чтобы не привлечь к себе внимания. «Надеюсь, Золушка или Лэмптон не отправят за нами погоню, когда заметят пропажу», — сказал Коннор. Алекс об этом не подумала. Вдруг Лэмптон прямо сейчас собирает отряд солдат чтобы поймать их с Коннором и посадить в темницу. Тогда мы скажем ему правду и беспокоиться будем, когда они придут, — решила Алекс. А пока пойдем, не будем терять времени. На карте не было обозначено ни дорог, ни тропинок к королевству Красной Шапочки, и ребятам пришлось пробираться сквозь лес. Алекс на ходу читала дневник все знают что королевство красной шапочки обнесено высокой стеной дабы отводить волков но ну, вдоль стены расположены охраняемые входы в королевство ну вот найдем стену найдем вход и скоро окажемся в королевстве сказала алекс а что если нас не пустят с чего вдруг ну даже если не захотят пускать говорить на этот раз буду я Прошло около часа, и близнецы увидели вдалеке стену, окружавшую королевство. Она была огромной, футов тридцать в высоту, и сложена из гигантских серых кирпичей. Через каждые несколько футов на стене висели таблички с одной и той же надписью «Предупреждение для волков». Согласно указу, одобренному содружеством долго и счастливо, волкам любого вида, породы и цвета строго воспрещается входить на территорию королевства красной шапочки. Все нарушители будут казнены или превращены в ковры, шубы или меховые украшения. Вас предупредили, а теперь пошли прочь! «Ого!» «Волкам тут явно не рады», — присвистнул Коннор. Еще часа два они шли вдоль стены, но вход так и не нашли. Алекс перечитала дневник и наткнулась на кусок, который проглядела. Есть четыре входа — северный, южный, восточный и западный. От каждого входа в центр города ведет своя дорога. «В королевстве Красной Шапочки всего один городок, все остальное — фермы». «О, нет, я неправильно поняла. Оказывается, есть только четыре входа в королевство. И далеко нам до одного из них», — поинтересовался Коннор. Алекс внимательно изучила карту. По ее взгляду Коннор понял, что дело дрянь, «Похоже, мы между западным и южным входами, а значит...» «Еще топать и топать», — насупился Коннор. «Ага», — с сожалением сказала Алекс, — «день или два». Донезя, расстроенный Коннор, принялся ходить по кругу. «Как же это бесит!» — орал он. «Почему все так сложно?» «Коннор, все в порядке». «Просто займет чуть больше». «Нет, Алекс, не в порядке. Мы уже почти неделю в этом мире. Я хочу домой. Я скучаю по маме, по своим друзьям. Я даже начинаю скучать по миссис Питерс». «Ну вот, видишь, я признался». Со злости Коннор пнул дерево, но только ушиб ногу. «Ай-яй-яй-яй-яй!» -яй, яй я тоже скучаю по дому». «Но сделать ничего не могу!» — закричала Алекс. «Вернемся домой, когда сможем! Вот и все! Что толку злиться?» Коннор скрестил руки на груди и свесил голову. Он чуть не плакал. Алекс просчитала, что им ближе всего до южного входа, и они направились туда. Коннор ныл и причитал всю дорогу. «Я скучаю по тротуарам и пешеходным дорожкам, «По нашему съемному дому, скучаю по району, скучаю по той собаке на соседней улице, которая вечно лает по ночам, скучаю по домашним заданиям, скучаю по наказаниям за не сделанные домашние задания». «Давай, давай, выговорись, полегчают», — сказала Алекс. «Ненавижу это место», — не унимался Конор. «Ненавижу тропинки». Ненавижу ведьм-людоедок. Ненавижу волков-переростков. Ненавижу спать на улице. Ненавижу троллей на мосту. Ненавижу эти деревья. Погоди-ка. Точно, деревья. Коннор осмотрелся и побежал к высокому дереву, росшему рядом со стеной. «Ты чего делаешь?» — закричала Алекс. «Лезу в королевство. Вот сейчас заберусь на это дерево». «И перепрыгну на стену!» — крикнул ей в ответ Коннор. И быстро полез наверх, цепляясь за ветки. «Как ты на другую сторону спустишься? Прыгать высоко!» «Да ладно тебе, Алекс!» — Коннор жестом позвал ее за собой. «Не полезу я на дерево!» «Ты забралась на башню Рапунцель, а на дерево не полезешь?» — поддел ее Коннор и на башню не надо было лезть. «Согласна!» — сказала она. Но брат ее не слушал. Коннор добрался почти до верхушки. Подбежав к дереву, Алекс полезла за братом. «Коннор, ну спустись, пожалуйста! Я предпочитаю путешествовать медленно и безопасно, чем быстро и с риском для жизни!» Мальчик встал на самую высокую ветку. Стена была от него всего в нескольких футах. «Я перепрыгну на стену и поищу, где спуститься!» «Коннор, не смей! Сейчас же спускайся! Ты расшибешься!» — уговаривала его Алекс. «Пожелай мне удачи!» — крикнул Коннор и приготовился к прыжку. «Раз, два, три!» — он оттолкнулся от ветки и взмыл в воздух. «Нет!» — зарала Алекс. Он чуть-чуть не рассчитал прыжок, промахнулся всего на несколько дюймов и перелетел через стену вверх тормашками. «Алекс!» -э — падая, кричал он. Алекс услышала из-за стены глухой стук. «Коннер! Коннер! Как ты? Ты жив?» Испугавшись не на шутку, Алекс вскарабкалась на дерево быстрее любого зверька из документальных фильмов про животных, которые она любила смотреть. «Коннор, ответь! Ты меня слышишь? Тебе больно?» Добравшись до самой верхушки, она услышала смех. По другую сторону стены, на большом стоге сена, лежал целый и невредимый Коннор. «Привет, Алекс!» — широко улыбнулся он. кондер ты до смерти меня напугал!» — закричала Алекс. «Знаю! Так весело! Неужели ты думаешь, я бы прыгнул, не глядя?» «Я рада, что ты жив! Теперь я тебя сама убью!» — проворчала Алекс. «Прыгай! Тут мягко, честно!» «Ну, ладно!» Перед тем, как прыгнуть, Алекс осторожно бросила брату свой рюкзак. Конор был прав. Посадка оказалась мягкой. Ребята встали и отряхнули друг друга от сена. «Ты только посмотри вокруг!» — ахнула Алекс. У них возникло ощущение, что они вновь очутились в другом мире. Кругом, сколько хватал глаз... Простирались фермерские угодья. На лугах паслись коровы и овечки, за которыми следили пастухи с изогнутыми посохами и пастушки в больших шляпках, а рядом с ними бегали собаки. «Здесь так спокойно», — сказала Алекс. «Такое ощущение, что я в детском стишке». «Скука смертная», — протянул Коннор. «Интересно». Чьи это земли? Вскоре они прошли мимо большой деревянной таблички, вбитой в землю. И Алекс получил ответ на свой вопрос. Ферма семьи Бо-Пип. Пейзаж так радовал глаз, что время летело просто незаметно. Когда они прошли чуть дальше, то увидели островерхие крыши домов в городе. Издалека они мало что разглядели, но, подойдя ближе, увидели, что город весьма оживленный. «Как здесь красиво!» — пропищала Алекс. В городе и правда все было оформлено со вкусом, и ребятам показалось, будто они попали в тематический парк. Повсюду стояли крохотные домишки и лавочки, построенные из кирпича или камня с соломенными крышами. В колокольне старой сельской школы звонил колокол. По городу ходили юноши с посохами и девушки в шляпах, как те, которых близнецы видели недавно на лугах, а за ними послушно брели козы и овцы. Среди магазинов и лавок были также банк «Хенни-Пенни», пирожковая Джека Хорнера и пекарня «Ладушки». Гостиница «Башмак» представляла собой гигантский ботинок, превращенный в постоялый двор. В самом центре города находился утопавший в зелени парк, в котором ребята нашли несколько памятников. Всякий раз, когда Алекс их видела, она мысленно скакала от радости. На невысокой кирпичной стене висела золотая табличка. «Стена!» «Сэра Шалтая Болтая, ты был хорошим яйцом, и тебя будет не хватать больше, чем всей королевской коннице и королевской рати. Покойся с миром!» Прямо за стеной Шалтая Болтая лежал маленький холмик с колодцем на вершине. Рядом с холмом стоял указатель. «Холм Джека» И Джил. В центре парка находился круглый фонтан. Посередине стояла статуя юного пастуха, окруженного овцами, у которых изо рта лилась вода. На фонтане была выгравирована надпись «В память о мальчике, который кричал «Волк!» «Ты был лгунишкой, но тебя любили!» Близнецы так восхищались всеми этими достопримечательностями, что горожане и сельские жители стали косо на них поглядывать. — Это место напоминает мне поле для игры в мини-гольф, — сказал Коннор. — Не то что рядом с нами, а как в том районе, где живут богатенькие. На окраине города, откуда открывался роскошный вид на парк, стоял замок красной шапочки, окружённый рвом. Стены, крыша замка и четыре высокие башни были красные, а рядом со рвом стояла водяная мельница. Издалека замок казался огромным. Однако, когда ребята подошли поближе, они увидели, что замок не такой уж и большой. Его просто так построили, чтобы он казался гигантским. А был таким узким, что близнецы запросто могли его перешагнуть. «Наверное, корзинка красной шапочки хранится где-то тут», — сказал Коннор. Алекс достала из рюкзака дневник и зачитала Коннору, как им достать корзинку. «В отличие от других замков и дворцов», В замок Красной Шапочки пробраться не так уж сложно. Его очень быстро возвели после В П П С В. Переворота. И строители не позаботились о приличных защитных мерах. На кухонных окнах в задней части замка нет щеколт. Королевство Красной Шапочки самое маленькое и безопасное из всех королевств. Тем не менее, в замке есть солдаты и стражи. Коридоры замка охраняются лишь до полуночи, и стражи не возвращаются до рассвета. Проберитесь в замок, в это время через кухонные окна, держитесь подальше от главных коридоров, и вас никто не поймает. У королевы Красной Шапочки есть особая комната в покоях, где хранятся все корзинки, которые она собрала, или ей подарили их за долгие годы. Найдите эту комнату, а там первую корзинку красной шапочки. Ту самую, что она взяла с собой, когда отправилась в детстве к бабушке. Вам не нужна целая корзинка. Достаточно лишь маленького кусочка коры с края. Одного кусочка там уже нет, потому как я его забрал так что вы легко ее найдете. «А я надеялся, что мы просто позвоним в дверь и попросим корзинку», — вздохнул Коннор. Алекс оглядела все башни и окна. «Интересно, какое окно ведет в комнату, где хранятся корзинки?» Вдруг она заметила кое-что еще. «Посмотри туда», — показала Алекс пальцем в небо. Из земли торчал огромный бобовый стебель футов сто высотой, а его верхушка терялась где-то в облаках. «Наверняка это бобовый стебель Джека!» — воскликнула Алекс. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Нет, но уверен, что ты хочешь на него посмотреть!» Едва коннер договорил, Алекс уже направилась в ту сторону. Ребята пробежали через город и нашли тропинку, ведущую к стеблю. Они все шли и шли мимо домов и ферм. Стебель был дальше, чем они думали. Наконец они увидели впереди его основание. Оно было толстое, извилистое, заросшее огромными листьями. Рос он рядом со старой покосившейся хижиной, а чуть подальше от нее и стебля, Стояло большое поместье, построенное из желтого кирпича. Если первый домишка был настолько маленький, что в нем помещалась всего одна комната, то в этом доме, судя по количеству окон и печных труб, комнат было не меньше дюжины. «Какой из них дом Джека?» — поинтересовался Коннор, когда они подошли к стеблю. «Наверно, В хижине Джек с матерью жили, когда были бедны. А после того, как он победил великана, и они разбогатели, построили новый дом. Они оба его...